Глава вторая. Ночью он передремал на холодном полу глухого отсека. Мёрз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и едва рассвело, поднялся и пошёл по незнакомым ему подвалам. Теперь он подбирал всё то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками оружейного масла,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 Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал её, смазал, собрал снова, пощёлкал затвором. Боёк бил, как у новый. Только он не был убеждён, сработает ли полуавтоматика. Самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у неё был капризным. Он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою. Он заново набил магазин и достал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь, первый он изгрыз ещё ночью. Он возился с винтовкой в незнакомом подвале. В узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса, далёкие, чужие и непонятные. Подошёл к пролому, выглянул. Не вдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом, и сложением. Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зелёном бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать. Просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на его плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза, и винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырёхгранным штыком. При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку.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 Не донёс о ней немцам. Штык ни в чём не был виноват перед ним. Виноваты были руки, что повернули этот штык против него. Он поднял самозарядку. Хорошо, что он нашёл её именно сегодня. Вот она и пригодилась. Если не подведёт. Всё-таки она очень капризна, эта СВТ.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 Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора. Он оценил её, ещё ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он лежал, был мягким и даже тёплым, и всё это было ему на руку. Всё пока было удачей.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 Не считал, да где ты тут? Обожди и свет зажгу. Свечей мало осталось берегу. Но ради такого случая чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок чёрный с густой проседью бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящике огарку, и когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом в ремнём.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 Не взяли нас гады, а, ни автоматами, ни толом, ни огнемётами не взяли. Не взяли. Худой обессиленный человек хрипло торжествующе смеялся, а слёзы текли по бороде, смеялся, дрожал и всё говорил и говорил: "Ты прости, браток. Прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я 3 недели человек не видел, голоса не слышал". сам с собой уж разговаривать начал да я слаб маленько это я есть это как говорится при мне так что наговорюсь сперва нагляжусь на тебя потом знакомиться начнём но сперва нагляжусь как же ты уцелел братишка ты мой родной какие муки вынес как стерпел ты всё стерпел сказал он жалея что не может заплакать от счастья как плакал этот седобородый Значит, один ты. Поначалу много было. На руету нашли, ход прорыли. Потом четверо. Э 3 недели назад последний не вернулся. Вот с той поры лежу тут. Ноги у меня отнелись, понимаешь? На коленях-то ещё ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился. Кто будешь? Думал об этом.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 И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с ницвым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась 3 дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега. "Ты зарядку делал, лейтенант", сказал Семишный на следующее утро. Нам с тобой распускать себя не годится, одни остались без соנчастья. Сам он делал зарядку три раза в день, сидя, гнулся, разводил руками, пока не начинал задыхаться. Да, похоже, что одним и с тобой, вздохнул плужников. Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы ещё летом кончилась.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 Не свой приказ выполнять надо, а присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамении. Он вдруг посуровел и кончил жёстко почти зло. Ирекусил. Вот и ступай присягу исполнять. Убьёшь немца возвращайся. За каждого гада 2 дня отпуска даю. Такой у меня закон. Плужников начал собираться.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 видно человек этот умер тогда когда наверху ещё были те кому нужны были его патроны он хотел встать и уйти но под скелетом лежала шинель вполне ещё годная шинель которая могла сослужить службу живым старшина семишный мёрс в наре да и самому плужникову было холодно спать под одним бушлатом С минуту он ещё колебался, не решаясь тронуть останки. Но шинель оставалась шинелью и мёртвому была не нужна. Прости, браток. Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил её из-под останков солдата. Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах.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 стоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от волоッキ Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата. Мёртвым не холодно, сказал Семишный, когда плужников рассказал ему о находке. Мёртвым не холодно, лейтенант. Сам он мёртв под всеми шинелями и бушлатами.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 Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела. Стонать начну, разбуди, не буду просыпаться, пристрели. Ты что это, старшина? А то, что я даже мёртвым к немцам попасть право не имею, слишком много радости им будет. Этой радости им хватает, вздохнул Плужников. Этой радости они не видели.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 чтобы мёртвых боялись, чтоб детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться. Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. В вспышке яростного ужесточения всё чаще владевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил. В нём давно уже ничего не было, кроме ненависти. Но ненависть эта, в отличие от ненависти Семишникова,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 Он очень хотел обрадоваться старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни, часто впадал в забытьё, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя дрожал в смертном ознобе и пот каплями застывал на лбу. И только нейстовая воля удерживала ещё остатки жизни в уже мертвевшем теле. "Ведь не дожить мне", с глубокой тоской сказал он.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 А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но ещё на переходе, ещё не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно кричался Мишны во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков. Плужник второпях нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок свечи, зажёг. Он не оклекался Мишного, понимая, что это конец.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 Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Растягни меня. Грудь растягни. Ватник, гимнастёрку, всё. Растягнул. Сунь руку, ну. Чуешь силу? Чуешь? Плужников растягнул, ватника и гимнастёрку. Неуверенно, ничего не понимаю, сунул руку за пазуху старшины.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 твоим именем сам жил смерть гнал до последнего теперь твой черёд умри но немцам не отдавай не твоя это честь и не моя родины нашей это честь не запятнай лейтенант не запятнай Повторяй. Клянусь. Клянусь, сказал плужников. Никогда, ни живым, ни мёртвым. Ни живым, ни мёртвым. Не отдавать врагу боевого знамени. Боевого знамени моей родины, союза советских социалистических республик.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 и не сдам. Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и плужников ещё долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мёртвым. Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шёлк вскоре согрелся.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 чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным и твёрдо знал, что звено это прочно и вечно. А поверх у мяла метель, белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.